Глава 12. Сергея Алексеевича осудили на 10 лет без права переписки. О приговоре рассказала Феня. Била-сывыла на кухне. Ее причитания были нестерпимы. Вадим бы это пережил, если бы не мысль, что Сергей Алексеевич мог что-то передать своей жене, детям, с каким-нибудь человеком, вышедшим на волю. Со страхом ходил теперь Вадим по Арбату. Со страхом подходил к своему подъезду. Казалось, поджидает его там один из сыновей Сергея Алексеевича, стукнет по голове чем-нибудь, и готово дело. Два здоровых мужика. Старший — слесарь по сантехнике. Феня всегда звала его для какой-нибудь починки. Младший — мастер по ремонту лифтов. Большой был хулиган в детстве, да и сейчас не лучше. Колька его зовут. То ли Витька. Если что-нибудь до них дойдет... Вадиму не сдобровать, чужими руками угробят бандиты. Самое правильное — уволить Феню, чтобы ничего больше не напоминало о Сергее Алексеевиче, да и вообще небезопасно стало ее держать у себя. Но как? Отец к ней привязан, она знает его вкусы, хорошо кормит, следит за бельем, в сущности — член семьи. Отец ни за что не согласится — хотя замену ей найти нетрудно. После массовых арестов высшей партийной и советской элиты по Москве бродит много безработной, хорошо вышкаленной прислуги. Но об увольнении Фени отец и слышать не хотел. «Пойми», — уговаривал его Вадим, — «ведь этот парикмахер и ее родственник могут прийти и за ней. Кто знает, что она с испугуно говорит? Вика в Париже, у нас бывают иностранцы, многих Твоих пациентов посадили. Во имя чего рисковать? Не на улицу ее выбрасываем. Опытная домработница мгновенно найдет место, а мы подыщем другую, не менее квалифицированную. Я привык к Фене и не желаю нового человека в доме. Новый в наше время, в тысячу раз лучше старого, настаивал Вадим. В случае чего скажет, я только начала у них работать и ничего не знаю». «Нет, нет и нет», — упирался Андрей Андреевич. «Хотя бы в собственном доме хочу спокойствия». «Тебе легко, отец. Ты уходишь рано утром и приходишь поздно вечером. Ты весь день на работе, а мое рабочее место здесь, дома. И выслушивать целый день причитания Фени или ее бессмысленные разговоры по телефону с женой Сергея Алексеевича, ее слезы и сетования. Извини, это мне мешает, я не могу работать». «Андрей Андреевич...» Насупившись, смотрел на него. Потом медленно и четко произнес. «Оставьте людям хотя бы право на их собственные страдания». Что хотел сказать этой фразой? Ставит Вадима в один ряд с властью придержащими? Через него высказывает свое недовольство властью? В сущности, отчуждение между ними наступило давно» то ли с Викиного замужества и угрозы Вадима разменять квартиру, то ли со статьи Вадима о камерном театре. Конечно, он понимает, отцу неприятны его статьи. Но будь справедлив, если тебе не нравится, что перо сына служит власти, разорви тогда отношения, к примеру, с тем же Немировичем Данченко. Разве они со Станиславским не служат власти?» Или это не они показали в днях Турбиных обреченность старого класса и торжество нового? И почему отец ходил с Погодиным на репетиции человека с ружьем? Уже несколько лет не был в театре, а Погодину не отказал. И с Михаилом Ромом с удовольствием болтает по телефону. А Вадим смотрел на музфильме материалы ромовской ленты «Ленин в октябре» и поражался, как можно так извращать историю. Впрочем, кто сейчас этого стесняется? Все словословят Сталина. У простых людей даже стало модным праздновать день рождения пить сначала за здоровье Сталина, а уж потом за именинника. И правильно, и разумно. И он в этом смысле ничем не отличается от остальных. Неужели до отца что-нибудь дошло? Не может быть. Впрочем, консультируют в поликлинике НКВД И, возможно, кто-нибудь из высших чинов намекнул, мол, ваш сын молодец, мы довольны вашим сыном. Выказал благорасположение, говорил как со своим. «Раз сын свой, значит, и папаша свой. Верим, ваших коллег по Санупру Кремля пересажали, а вас не тронули». Или попал отец на какого-нибудь высокопоставленного хама, вывел его из себя своей старомодностью, тот ему по-хамски врезал – «Ты, старик, особенно не задавайся, сын твой нам помогает, и ты давай работай, лечи нас, не чванься». И отец понял, что у Вадима хорошие отношения с НКВД. И не возрадовался. Как для всякого порядочного человека, старого покроя, НКВД для него — полиция, жандармерия, третье отделение, любые связи, любые отношения с этой организацией неприемлемы, неприличны. Конечно, Много крови ему попортила такая новость. Растил, пестовал, а из хорошего мальчика сделали стукача. Так тем более, пожалей сына, попавшего в беду, в катастрофу. Именно хороших и добрых сейчас и ломают. Не первый день отец живет в этом государстве, знает, что по собственной воле никто с органами не сотрудничает. Так посочувствуй же. Очерствел, очерствел отец. Как ни грустно, как ни горько, но приходится это констатировать. И все-таки надо сделать последнюю попытку его уломать. «Отец», — сказал Вадим, — «давай не будем ссориться, давай все спокойно обсудим. Ты знаешь, я не трус, но ты видишь, что творится вокруг. Будто смерч несется по стране. Разве полгода назад я бы заговорил с тобой о фене? Но сейчас, после всех этих процессов, я боюсь». «Боюсь за тебя, боюсь за себя». Андрей Андреевич молчал. Это было хорошим признаком. Видимо, начал колебаться. «У меня ведь никого на свете нет роднее и ближе тебя». Голос Вадима дрогнул. «Знаешь, я не говорил тебе, но я совсем почти не помню маму. Все воспоминания связаны только с тобой. Почему-то помню, как мама варила варенье на даче. Я сидела рядом, и меня ужалила оса». «Помню, как качала меня в гамаке. Мне казалось, что она была выше тебя. Я прав?» «Нет, мы были одного роста. Помню, когда мама лежала в гробу, зеркало в коридоре завесили черным платком, и я боялся туда выходить. А потом к нам пришла жить эта фурия Владислава Леопольдовна». Для меня было мучением выговаривать ее имя. Я предпочитал вообще никак к ней не обращаться. Когда умерла мама, Владиславу Леопольдовну, дальнюю отцову родственницу, взяли воспитательницы к нему и Вике. Кушетку для нее внесли именно в его комнату, и это сразу настроило Вадима против Владиславы. Ровно в восемь часов, не минутой позже, она гасила свет, заставляя Вадима спать на спине, положив руки поверх одеяла. «Почему я должен так спать?» — спросил он. Он любил спать, подложив руки под щеку, свернувшись калачиком. «Чтобы не развивались дурные привычки», — объяснила Владислава. Он ничего не понял. Утром она следила, как он чистит зубы. «Ты старший, должен подавать во всем пример сестре. Как пьет какао, не проливает ли на скатерть, на курточку». Потом они гуляли, и она заставляла их идти рядом с собой. Потом они занимались. Вика рисовала, а его Владислава учила складывать из кубиков с буквами слова. Если он ленился или ошибался, она наказывала его. Выручила Феня. Вошла как-то в комнату во время их занятий. Принесла Вадиму и Вике по стакану морковного сока. Увидела, как Владислава крутит ему ухо, закричала — «Что ж вы нам ребенка уродуете? Он у нас к этому не приученный!» Ободренный Фениной поддержкой, Вадим расплакался, кинулся на пол, стучал ногами, его вырвало. Возможно, Феня рассказала об этом отцу. Во всяком случае, когда они вернулись с вечернего гулянья, кушетка была вынесена из его комнаты, и Владислава навсегда убралась к себе домой. То ли в Лосиноостровскую, то ли в Мутище. «Кстати», «Кем она тебе все-таки приходилась?» «Двоюродной теткой», — улыбнулся отец. Его улыбка ободрила Вадима. «Ты думаешь, отец, я меньше привязан к Фене, чем ты?» Забасил он снова. «Я очень к ней привязан». «Но наступают такие минуты, когда разум должен возобладать над чувствами. Мы живем в сложное, тяжелое время. Мы не можем отрицать успехов социалистического строительства». «Они у всех на виду. Но нельзя отрицать и империалистической угрозы. Это естественно. Первая в истории, единственная в мире социалистическая держава окружена врагами. Отсюда все наши издержки. Лес рубят, щепки летят». «Нет, нет, нет!» – взорвался Андрей Андреевич. «Эту вашу жвачку жуйте сами! Империалистическая угроза! Лес рубят, щепки летят!» и чтобы никогда я этого больше не слышал, и чтобы никогда я больше не слышал, что Феня должна искать себе другое место. Много лет Вадим не видел отца в таком гневе. Поднялся, хотел уйти к себе. «Сядь! Я не договорил!» Андрей Андреевич помолчал, перевел дыхание, в упор посмотрел на сына. «Естественно, я думал о том, что с тобой будет, если меня арестуют, и пришел к выводу, что могу не волноваться. В известном смысле ты довольно крепко стоишь на ногах, поэтому, надеюсь, минет тебя чаша сия».